Глава тридцать седьмая. Кольцо варанья, сота 1 96, 2, владелец нас 9 ай Я внимательно выслушал отчёт крыса о проделанном рейде во владение Лиенцу. Наши потери впечатлели Погибло около сотни необстрелянных пехотинцев, правда оставшиеся прокачавшись сразу перешли в разряд ветеранов, но это совсем не радовало потому что был потерян единственный в своем роде неубиваемый штурмовой танк первой волны Нахал. И заново такой механизм мог создать только сам Алекс, а сотовый и Скин лишь бессильно разводил в стороны голографическими руками. Он также не смог повторить в металле и эпические доспехи, ссылаясь на низкий уровень развития местной науки. «Как такое могло случиться?» В который раз я спрашивал о моих понурившихся помощников. «Хозяйка! Нахал перед взрывом сообщил, что его ликвидируют, как взбесившегося скакуна, легнувшего копытами хозяина!» Крыс попытался своими словами передать, как он понял полученную финальную телеметрию от танка. «Хозяин у него один, генерал Алекс. Ты хочешь сказать, что он там был и собственноручно устранил своё детище?» «Нет, там не было нашего батюшки-генерала, иначе бы он не дал над нами надругаться этой чёрной сучке». «Дюже злобно дерется она, все топоры нам сломала стерва и морды набила, как мальчишкам. Даже непробиваемые доспехи от ушибов не уберегли». «Почему тогда нахал ссылался на хозяина?» Снова попыталась направить мысли очевидцев в нужную сторону. «Наверное, он услышал от этой злой женщины какое-то тайное заветное словечко командующего, которое его заставило саморазорваться». «Получается, у Генезис есть пароли дистанционного контроля самоподрыва от нашей боевой техники?» «Не знаю, матушка, кого и как она там порола, чтобы узнать тайные слова, по заднице рукой или на расстоянии, как Наташа кнутом, но рук у нее аж восемь штук, имя на кого хочешь выпарит. Мы бы сейчас не стояли перед тобой и лежали вместе с остальными на танковой конюшне, если бы не эти великолепные доспехи». Снова вернули разговор бойцы к обсуждению инопланетной дивы, впечатленные ее мощью. «Да, физиономии у вернувшихся двадцати отчаянных лесорубов были синими, причем не от безмерного употребления алкоголя. Это уж я точно знаю, поэтому мне их искренне жаль». «Ментор, выдай им новое оружие с подствольным гранатометом взамен утраченного». «Одну минуточку, госпожа!» Только установлю на них блокировку от выстрелов в замке, чтобы не получилось, как в прошлый раз, угрохать на ремонт прорву ресурсов. «Да-да, тренироваться идите на улицу. Там Прохор устроил полигон для стрельбы. Вот на нём и развлекайтесь. Больше никого не держу. Можете отдыхать». Отпустила я героев после материализации в их руках новой модификации топоров. По моему мнению, ситуация складывалась тяжелая. Держать оборону от атаки взбесившейся инопланетянки практически нечем. Оставшуюся после расконсервации пару роботов-трансформеров-кусак она также может с легкостью уничтожить движением лишь своего пальчика. Только одни хрум-хрумы, конечно, немного извращенным способом, но сумеют дать отпор нападающим. Пришлось из-за них пока держать закрытыми все окна и двери нижних ярусов замка, куда доставали тентакли мутантов. Хорошо, что по стенам пока не научились. И поэтому, жалобно пища по ночам, они только стучали своими эрегированными отростками в бронированные стёкла и бойницы. Запугали уже весь персонал. Из замка теперь безопасно выйти и зайти можно только по закрытому опрокидывающемуся мостику. Иначе, как выразился пострадавший от них матершинник Прошка, «Заипут замучают, как пол под кампучью. На улице раздалась серия взрывов, это дорвались до испытания своих игрушек элитные рубаки. Судя по радостным возгласам, они им очень понравились. Я небрежно развалилась поперёк немного великоватого для меня трона. Попробовала мысленно представить на себе вместо боевого обмундирования своё воздушное платье, но ничего не произошло. Алекса по-прежнему нет в сети. Также попыталась связаться с Игорем посредством нового устройства связи. Зелёной сухой тарелки с изображённой на ней телефонной трубкой, WhatsApp, оставленной мужем вместо морально устаревшей бутылки Skype с тазиком голубой воды. Абонент тоже не отзывался, хотя сигналы и проходили. Что-то на душе у меня было неспокойно. Казалось, что с супругом стряслась какая-то беда, по этой причине валилось из рук всё, за что бы не взялось. Накануне ментор пытался продемонстрировать достижения научного прогресса, новые виды войск и вооружения, но странная апатия не вызвала во мне положительных эмоций и заставила подтвердить их производство без особого вникания в детали. Я просто не могла придумать план по уничтожению навязанной мне цели. Это вводило в ступор, с которым умышленно не находило в себе сил бороться, чтобы только постоянно не думать о собственном сыне, чья жизнь зависела от дальнейших действий. Советники мое поведение связывали с результатами неудачной разведки боем и отчасти были правы. Все они, истинные патриоты, сходились во мнении на том, что необходимо как-то помочь своей госпоже подготовиться к вторжению и не ударить в грязь лицом. Это даже понимал старенький пройдоха Прохор, назначенный начальником тренировочного лагеря и гонявший там молодежь до седьмого пота. Я же по выше названным причинам не особо вникала в их приготовление, лишь утверждала все подготовленные ими планы на согласование. Стоило только задуматься, что делать, сразу появлялся пораженческий настрой, перед внутренним взором возникали печальные глаза немого Саши, которого, наверное, мучили похитители. Силы как будто покидали меня. А вокруг нейтральной территории уже вырыли окопы, укрытия, ловушки, оборудовали огневые точки. Сотовая промышленность произвела в достаточном количестве танки, минометы, ракетные установки. Проблемы, как заявил Искин, возникли только при разработке киборгов. Все опытные образцы почему-то быстро выходили из строя и требовали несопоставимые с другим вооружением затраты на их изготовление. Решили с ним пока не вкладываться в это неподъемное дело, а сделать больше воздушных летательных аппаратов для авиакрыла прикрытия. А то налетит всяких тварей по десятку Хари и мухобойка не поможет. Как мы не готовились к скорому возмездию, но оно все равно заявило о себе неожиданно громко и ритмично крякающей тревогой. Внимание! Сенсоры дальнейшего обнаружения зафиксировали движение к нам по туннельной реке под пространственной гондолы. Время прибытия через 1 час 12 минут. Опасность подстегнула мои скрытые возможности. Я собралась, мобилизовалась, включилась в подготовку и заорала в устройство связи. «Прохор, крыс, где ваши задницы носят? А ну бегом ко мне, и ты ментор тоже!»